клювоголовые В биологической систематике, как известно, существуют отряды, крупные единицы, объединяющие тоже достаточно крупные подразделения семейства. Затем идут роды, более мелкие подразделения, и наконец, виды. В каждом отряде может быть и сотни, и тысячи родов, а уж видов тысячи и десятки тысяч. Но всё это не относится к клювоголовым. Этот отряд состоит из одного семейства, а семейство из одного рода, а род из одного единственного вида, который называется гаттерий или туатары, что в переводе с языка маори, коренного населения Новой Зеландии, означает несущие шипы. Такая честь этому животному, которому, кстати, посвящён даже специальный биологический журнал Туатара, выходящий в Новой Зеландии, оказана не случайно. Для человека непосвящённого пишет Дарэл, Туатара попросту крупное, внушительного вида ящерица. На самом деле, и этим объясняется, почему натуралисты вроде меня не могут равнодушно смотреть на неё. Туатара вовсе не ящерица. Своим строением она настолько отличается от ящериц, что когда туатару открыли, для неё учредили особый подкласс. Первые сведения об этой ящерице привёз ещё Джеймс Кук, но ему не поверили. Впрочем, на то были основания. Говорят, что в Новой Зеландии есть ящерицы громадной величины, писал Кук. что они бывают длиной в 2,6 м и толщиной с человека, что они нападают порой на людей и съедают их. Однако и позже, уже в 30-е годы XIX -го века, когда немецкий путешественник и зоолог Дифенбах собрал о туатаре достаточно сведений, в дополнение к ним привёз в Европу живую ящерицу, учёные всё-таки не оценили её по-настоящему. о том, что ящерица эта необыкновенная, да и вообще не ящерица, узнали лишь через 20 лет, когда английские зоологи подробно изучили её и описали под именем гаттерии. Вот тогда-то и стало ясно, что ни в один из существующих отрядов гаттерии войти не может. И впоследствии, при более подробном изучении этого животного, Стало еще очевиднее, что оно требует особого места в зоологической классификации. Но на самом деле, если это ящерица, то почему ребра у нее похожи на ребра крокодилов и птиц? Если она близка к крокодилам, то почему у нее сердце чем-то напоминает сердце рыб? Имеется немало и других черт роднящих этих животных с представителями самых разных классов. В то же время у гатерии есть и то, чего нет ни у кого. Например, ярко выраженный третий глаз. Но нет каких-то органов, которые имеются у всех позвоночных животных. Наконец, самое главное, когда сравнили скелет гатерии со скелетами животных, обитавших на земле примерно 200 миллионов лет назад, то убедили, что они принципиально ничем не отличаются друг от друга. А если и есть какие-то различия, то настолько ничтожные, что и говорить о них не имеет смысла. Значит, Готтерия, живущая сейчас на земле, совершенно не изменилась в течение многих миллионов лет. Мы часто говорим живое ископаемое. Как-то привыкли к такому определению. А ведь это удивительное и ещё трудно объяснимое явление. Земля наша, планета отнюдь не спокойная, и не отличается постоянством. За миллионы лет происходили катастрофы, менявшие карту планеты. Образовывались моря и океаны, горы и равнины. В то же время исчезали материки и буквально проваливались горные хребты. Хаос сменялся порядком, а порядок снова хаосом. За это время менялся не только климат, но и состав воздуха на планете, не говоря уж о тех колоссальных изменениях, которые претерпел растительный и животный мир в целом. и отдельные их представители в частности. И вот на фоне всего этого одно животное сохранилось в абсолютно первозданном виде. Правда, сохранилось относительно. Планетарные катаклизмы Готтерии пережила, а вот катаклизмы цивилизации не выдержала. Когда поселенцы стали осваивать Новую Зеландию и близлежащие острова, Для гатерии наступили чёрные дни. И не столько потому, что её уничтожали, в принципе, она никому особенно не мешала, а в пищу употребляли её лишь аборигены. Нет. Гатерию погубили крысы, завезённые европейцами, и кошки, завезённые ими же для борьбы с крысами, одичавшие собаки и свиньи. Все они уничтожали либо яйца, либо молодых готерий. На взрослых нападали не всякие, так как у этих крупных более полуметра животных, кроме острых шупов, имеются и довольно острые зубы. Сильно повлияло на готерий и уничтожение растительности, к чему приложили руки люди, чему способствовали и многочисленные бродящие без присмотра козы. Короче говоря, За несколько десятилетий человек сделал то, что природа не могла сделать за миллионы лет. Почти полностью уничтожил гатеррий. Уже в 1867 году учёные начали проявлять серьёзную тревогу за судьбу гатеррий. Появились статьи, в которых говорилось о том, что скоро её придётся причислить к вымершим животным. Тревога была не напрасной. К тому времени в Новой Зеландии гадтели уже полностью истребили и сохранилось она лишь на нескольких мелких островах возможно она исчезла бы и там если бы не был принят закон охраняющий этих животных сейчас за убийство гадтелей строго наказывают вывозить их запрещено даже в зоологические сады вот почему так понятен восторг дарыла получившую возможность увидеть этих животных в естественной обстановке. Мне они показались прекрасными, пишет Дарил. Основная окраска кожи зеленовато-бурая, серовато-зелёными и зеленовато-жёлтыми пятнами и полосами. Вдоль спины, от головы до основания хвоста, тянется гребень, причём у самца он шире и выше, чем у самки. Он состоит из маленьких треугольников белой кожи, полностью напоминающих бумагу.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 Учёные считают, что гатерия сохранилась на Земле потому, что Новая Зеландия рано обособилась от материка, что климат, если и менялся, то не резко, что океанические катастрофы всё-таки щадили в какой-то степени острова, и очень важная причина там не было хищников. Возможно, именно это обстоятельство наложило отпечаток на темперамент гатерий. Они флегматичны. малоподвижны почти никогда никуда не торопятся даже родицы гаттерии не торопятся яйцо у них развивается гораздо дольше чем у других присмыкающихся и детёныши появляются из яиц лишь через 13-15 месяцев а появившись на свет тоже не торопятся растут гаттерии очень медленно Есть у гатерии и ещё одно серьёзное отличие от многих других присмыкающихся. Они активны при довольно низкой температуре 6-8°. Гатерии животные в основном насекомоядные. Но не пропустят они и червя изозивавшуюся ящерицу и улитку. Предполагают, что гатерии могут поедать яйца и птенцов буревестников. Вообще, с этими птицами точнее с пояснением отношений гадтерий и буревестников дело обстоит довольно сложно. Большинство учёных считали и считают до сих пор, что гадтерии, гнездящиеся на тех же островах в глубоких норах буревестники ведут мирное сосуществование и часто занимают одни и те же норы. Гадтерии часто поселяются в норах буревестников, так что при смыкающейся и птицы Нередко живут в одной норе, не причиняя друг другу никакого вреда, сообщает советский учёный Иорданский. Об этом же пишет и советская учёная Тонасейчук. Об этом свидетельствуют Дарыл и многие другие. Причём сообщают даже такие подробности: Гаттерие мол в норе находится днём, когда буревестники отсутствуют, ночью же, когда буревестники возвращаются, Готтерии уходят на охоту. Но, видимо, это не совсем верно, ведь готтерии впадают в зимнюю спячку и тогда почти не выходят из нор. Кроме того, не каждую ночь они уходят на охоту. Так что, если они и занимают одну нору с буревестниками, то не по расписанию, а могут находиться там одновременно. Но вот в последнее время стали поступать сведения о что рассказы о таком мирном идиллическом сожительстве не соответствуют действительности. В доказательство приводится свидетельство учёных, видевших сражения готтери с буревестниками за право обладании нарой, полусъединённых рептилиями птенцов буревестника и тому подобное. Однако большинство учёных не хотят отказываться от версии о мирном сосуществовании птиц и рептилий.